Жексен обернулся назад. Передний караван кочевки уже перевалил через подъём хребта и приближался к ним. Мерза. Вот едут наши овцы. Мы пришли на своё зимовье, но их заняли другие. Как же теперь быть? Обратился Жексен к Кунанбаю. «А кто тебя просил перекочевывать сюда?» Резко сказал тот. «Зачем ты, Кичли, ворвался вперед? Почему не спросил раньше?» «Твои аулы вернутся обратно», — повелительно закончил он. «Но ведь сказано, власть правителя над народом...» Власть народа над землёй. Так, по-твоему, правитель должен переселиться на небо? Удес сказано, что род Эргесбай не имеет права на зимовье в Чингисе. Разве вам так необходим Чингис? И без него мирза у вас достаточно хорошей земли для зимовки, возразил Суюндик пытаясь начать переговоры. Но Кунанбай перебил его: "Э, -э бокшир!" начал он, как будто был на общем родовом сборе и сообщал своё решение всему народу. "Вы, наши старшие братья, вы возмужали раньше и завладели всем обширным подножием Чингиса. Ергесбай Были малым числом и мало же вас. Вы не дали им ни клочка земли на всём Чингисе. Ты говоришь другие зимовья? Разве это зимовье по сравнению с Чингисом? Теперь я стал на ноги. Сколько же мне терпеть ещё? Долго ли сидеть обойдённым? Ергесбаям тоже нужны удобные зимовья. Род Иргизбай вырос и окреп. Мы не чужие, мы сородичи ваши. Разве мы какие-нибудь пришельцы, что вы не хотите отдать нам землю, на которую мы имеем такое же право, как и вы? Слова Кунанбая были одновременно и жалобой истца, и приговором судьи. Так сколько же зимови и мерзат! Ты решил отнять у Бакинши, спросил свой индик, ему хотелось выведать, как велики притязания Кунанбае. Бакинши уступят все семо в этой местности. А куда же нам деваться? Вышел из себя Жетпис, брат Жексена. Кругом загудели голоса. Неужели букинши изгнаны совсем? Что же нам откочуть отсюда? Никому даже вступиться за нас. Кунанбай быстро смирил их. Его единственный глаз впился в суиндика и указывая плетью на шумевших, он властно крикнул: "Пойми их!" В суиндика Пытаясь выгородить себя перед Кунанбаем, с упреком повернулся к джигитам. «Я говорил вам не поднимать шуму!» — бестолковые крикуны. «Замолчите!» — все стихли. «Бок-ин-ши!» — заговорил опять Кунанбай. «Неужели вы думаете, что если у вас берут зимовья... То оставит вас без земли. Если я беру, то беру не даром. Вы получите землю взамен. Я даю вам зимовье тут же в отрогах Чингиса, в горах Толшуки, у подошвы Карау. Поверните ваши аулы и направляйтесь туда. Вот моё решение. В эту минуту с двух сторон появились верховые. С запада прискакали двое. Один из них был старший сын Суюндика. "На нашем зимовье расположись, братья мерзы Жакип и Тартар, что нам делать?" спросил он отца. С востока подъехал гонец Сугира. "На наших зимовьях Разместились дяди Мерзы, Мерзотай и Уркер. Как нам быть с кочевьями? Мы не можем разгружаться. Не знаем, что делать, — сказал он. С разных сторон, по четыре, по пять человек, подъезжали старшины аулов, лишившихся зимовий. Все были мрачны и озлоблены казалось, они привезли с собой все проклятия, весь гнев и возмущение своих сородичей. Толпа бокинши продолжала увеличиваться. Но Кунадбай оставался невозмутимым. Сюйендик понимал безвыходное положение своего народа. Он сам был унижен, уничтожен сам расступтом ку난ваем. Что делать? Что я могу сделать? Если бы ещё нас обидел кто-нибудь чужой, начал было он ложить пис, не дал ему договорить. Нет больше справедливости, вскрикнул он. В топе опять зашумели. Некому вступиться за нас. Лучше бы выгнали совсем, чем так издеваться. Из-за бугра показались еще две кучки верховых. В первое число около десяти были все знатные от каминера рода Катибак во главе со старейшиной Ага Байсалом. Они подозревали, подъехали к Куненбаю, отдали салем и приветствовали его с самым сердечным видом. «С новосельем, мерза! Дай Бог удачи на долгие годы! Пусть новые места принесут и новое счастье!» Вслед за ними приблизилась вторая группа под предводительством старика Кулиншака. Он старейшина рода Тургай, с ним пятеро сыновей, прозванных Пятью Удальцами, воинственных, ловких, в бой на пиках. Подъехав к Кунанбаеву в плотную кулиншак, обратился к нему: "Здравствуй, свет мой Кунанбай! Поздравляю тебя с новосельем". Это открыло глаза всем букинши. Не в одиночку род Иргизбай совершает насилие над ними. Злое дело Кунанбая поддерживают все старейшины родов Котибак, Торгай и Топай. А Суэндик так надеялся на Котибаков. Байсау прямодушен, тверд. Он-то, наверное, не примет участие, у грабежи думал он неужели они договорились тайно может быть они скрывают ещё что-нибудь кто знает видно кунанбай сумел привлечь на свою сторону старейшин крупных родов и этот приезд байсала и куленшака эти поздравления непростая случайность нужно было показать их дружбу перед всеми букинши. И Кунэнбай сам подстроил всё заранее. Как думал не только Суиндик, Жексену тоже всё стало ясно. Он гневно вскричал: "Боже мой, ведь это зимовье предков моих. Здесь, у подножия утёса, была пролита кровь одного из сыновей Букинши. Земля моя, кровью, мужчины, сородичи омытая. Его слова поразили всех. Суэндик неодобрительно пробормотал. Правду говорят, от горя теряют разум. К чему вспоминать это? Слова же Ксена озадачили и Кунанбая. Он не ожидал, что кто-нибудь вспомнит о Кадаре. Но тотчас же, решив повернуть это в оправдание захвата земель, он грозно спросил Жексена. «Что ты сказал? Ты верно впал в слабоумие от старости. Кровью героя, говоришь ты?» Примечание. Кунанбай нарочито искажает слова Жексена. Тот назвал Кадара «яразамат», то есть «яразамат». Мужчина-сородич Кунанбай говорит слово «ер», то есть «батыр», «герой». «Если он у вас герой, кто же такие все вы, Бокинши?» «Кадар не герой, а негодяй, от которого отступился дух предков Бокинши. Он отвергнут всем тобыкты». Для того я и отдал эти зимовья другим, чтобы стереть последние следы света Таттца, изгнать из памяти людей и воспоминания о нем. Не болтай вздора. Точно пощечина прозвучали слова Кунанбая. Словно камнем бросил он во всех бакенши. В один миг им открылась истинная цель убийства Кадара — се ход их зимовей. Даже суиндик не выдержу. Боже мой, что я слышал, мудрый боже, никогда не забыть мне твоих слов. Правду ты сказал. Мне на кодар накинули во петлю с Божьей помощью, она накинута на всех вас. О, безвинный отважный лев мой! За что ты погиб, кодар мой? Словно комок застял в его горле. Он обхватил шею своего коня и безмолвно склонился. Жексен вдруг зарыдал. Позор на лице моём, проклятие в голове моей, собака я несчастная. Ой, родной мой, родной мой Кудар! И ударив коня, он поскакал к зимовке Кудара. Слова его были искрой, упавшей на сухую траву. Вся толпа букинши с жалобным криком: "Ой, родной мой!" поскакала за жексеном. Совсем нчался и свой индик Байсал и Кунанбай вместе с окружившими их остались одни на бугре. Кунанбай пожалел про себя, не надо бы говорить этого. Но он и виду не подал Байсалу, что раскаивается в своих словах. Он молча смотрел вслед скакавшим, обдумывая, как бы лучше объяснить эту внезапную вспышку возмущения. И понял, кто подстрекал их. Обратился он к Байсалу. На столе заживо и сразу выступило всё, что тлело с у них на душе. Их подстрекал Бужей. Конечно, Бужей. Он хочет поставить мне кровавый капкан среди родов Табакты. Единство «Единство?» — твердишь ты все время. «Видел теперь, что это за единство?» — заключил он и уставил со своим мрачным глазом на Байсала. Помолчав, он добавил, «Но Бог справедлив. Что бы ни случилось, вынесу все». И, как бы подчеркивая особое доверие к Байсалу, закончил. «Скажи Суэндику, Сугиру и Жексену, пусть не мучат народ, пусть успокоят всех. Какие бы места я ни отвел для Букинши в Чингисе, сами они в обиде не будут. Для них троих сделаю все, пусть верят моему слову» в стороне, среди всадников, ранее отусланных Кунанбаем к табунам, был и мой басар. Он смотрел на букинши, скакавших мимо с громкими рыданиями и криками. Эге, -э, друзья, говорят, хромая овца под вечер блеет. А вот букинши блеют ещё позже, где это видно, чтобы умерших весной хоронили осенью сказал он со злобным смехом. Весной, когда все веществовали кударе, отрекаясь от его духа, Жексен никому не позволял подходить к его трупу. Разгонял плачущих женщин, издевался над ними: "Чего вы ревёте? Пустойте кут ваших глаза". Вид два старика, Жемпис и чебан Айтимбет, не испугались его. С помощью таких же нищих стариков-чебанов они отвезли тело Кудара и Камки к могиле Куджана и с раданием похоронили их. Теперь баткинши с криками и поминальным плачем прискакали к этим могилам. Там сидело четверо стариков: Жемпеис, Айчимбет и ещё два чебана. Летом им не приходилось бывать здесь, и, подъехав сегодня сюда с кочевьями, они остановились совершить молитвы по умершим. При виде хлынувшей на них толпы старики растерялись. Всадники торопливо спешиваются, схлипывая, рыдая. Вот плачет Суэндик. Это совсем странно. А еще непонятнее то, что сюда мчится и сам же Ксен. С громким рыданием люди обнимают могилы. «Прости, опора моя!» «Прости, брат мой!» И слезы текут из их глаз. Но эта запоздалая скорбь нерасстрогого старика сгнувшился и высихшего за лито в печали по кодару и камги. И когда же Ксен хотел было обнять могилу Камги, Жемпис оттолкнул его. Пусть вытекут глаза твои, проклятые. Пусть у всех вас вытекут глаза. Толпа рассла, у могил собрались не только мужчины, Мы и женщины, дети, старики, рыдал весь род Бокинши. Звонливые звуки, плачи разносились по степи. Бокинши покинули Чингис. Но на зимовье, указанное им Кунанбаем, не пошли. Они поставили шалаши у гзыл шакы и никуда не двигались. Другие роды в это время уже разошлись по своим зимовьям. Подвоз сена, сушка кизяка на топливо, чистка стойл, побелка домов и землянок, печные работы — все это было неотложным делом, занимавшим всех, кто вернулся на насиженные места. У Букинши этих забот не было». Они не знали, где будут зимовать. Кунанбай отправил к Суйиндику посыльного с распоряжением: "Пусть выберут себе зимовье на Карауле. А для Джаиляу пусть целиком возьмут себе Кылдынэн и Шалкар". Суйиндик и Жексен прикинули, что получается. Если удастся первую не занять зимовье Караула, и особенно две реки на Джейляу, горевать им будет не о чем. Поняв, что не прогадают, они решили немедленно откочевать туда. Не сказав ни слова другим сородичам, Суиндик и Жексен приказали своим аулам на заве изловить верблюдов и начать снимать и укладывать юрты. Но в то самое время, когда они, бросив своих сородичей, тронулись с места. Человек 20-30 бакинши тоже сели на коней. Это были бедняки. Их поднял Доркинбай, высокий, крепкий старик, научившийся за свой долгий век разгадывать хитрые ходы истеришин. Он прискакал прямо в аул Жексена. «Куда вы уходите одни? Как вы народ бросаете? Отделились?» — крикнул он им. «Не сметь кочевать! Терпите со всем народом! Ставьте обратно юрты!» Жексен не посмел противоречить. Он лишь спросил с недоумевающим видом, «Друзья мои, что вы затеяли?» «Садитесь лучше на коней», — отрезал Даркимбай. «Едем к Суэндику. Договоримся до конца». Жек-сену и Жетпису оставалось только следовать за ними. С Суэндиком разговор тоже был недолг. Даркимбай и его заставил остаться на месте. «Даркимбай, как ищут, не могла, не могла, не могла, не могла, не могла, не могла, не могла. «Скажите мне, по крайней мере, на что вы надеетесь?» — спросил Суэндик. «Уже наступают холода. Зима грозит своей саблей. Неужели мы должны морозить стариков и старух, заставлять дрогнуть наших малышей? До каких пор нам сидеть здесь?» Но Даркембай ответил, не задумываясь. «Ведите нас вы оба, ты, Суэндик, и ты же, Ксен. Едем к Божею. Поделимся своим голем с сородичами и скажем, не дождетесь вы добра, если своих бросите. Ну а если и у жигитеков не найдем сочувствия, там видно будет, что делать». К полудню... Все они добрались до Божея, зимовавшего в Чингисе на прекрасных пастбищах. Эти земли он унаследовал от своего предка Кингербая. Увидев старейшин Букинши, Божей тотчас же послал наручных за Байдалы и Тусипом. Он хотел, чтобы в таком деле мнение всего рода Жигитек было единым. Суэндик и здесь не разговорился с ним. Его слова были сдержанны и осторожны. Вот они пришли к тебе, обратился он к Божею. И хотят просить твоего совета. Что посоветуешь? Какой путь укажешь им? Боже не мог прочесть, что таится в глубине души суиндика. Трусит по обыкновению, подумал он. Как всегда, слаб волей и боится Кунанбая. И он едва заметно усмехнулся. Но если Суэндик был робок, то весь остальной народ Бокинши кипел. Деркенбай горячо сказал. Божике, довольно мы ползали перед Кунанбаем. Труса и собаки кусают, и птицы клюют. Хоть пугай. Ты-то не призывай нас к покорности. Дай нам такой совет, чтобы наш род мог, наконец, встать на ноги, чтобы мы могли постоять за себя. Эти мужественные слова пришлись по душе Байдалы. Он уважал прямоту и смелость и сам всегда стоял за решительные действия. В нем воплощалась милость, Вся сила, вся крепкая хватка рода Жигитек. "Ой, Сендик", восторженно сказал он. "Ты бы спросил совета у Доркембая. Этот бедняк говорит языком настоящего мужа. Прежде чем прибегнуть к силе божьей, решил попытаться действовать именем справедливости, закона и обычая". Если ему удастся, он постарается раскрыть всему народу глаза на кузницу Нанбая. Так, до этого нужно было предупредить Лу Кинши. Сказать, что их ждёт. Лу Кинши, который мой сородичи, начал он: "Кто наносит обиду вам, тот наносит её мне". Моё счастье и благополучие не должно отделяться от вашего. Мне понятно всё, что задумал Кунанбай. Я слышал, он предлагает вам толшуки, карау и балпан. Понимаете вы, к чему приведёт всё это? Божий обвёл взглядом сидящих и помолчав, продолжал Он хочет сомкнуть границы земель Жигитеков и Бокинши. А если два рода, даже самых дружественных, имеют общую границу, тогда конец согласию и добрососедским связям. Он надеется, что мы, живя рядом, будем ссориться из-за каждого кустика, из-за каждого глотка воды. Он хочет посеять между нами вражду которая будет передаваться из поколения в поколение. Но не бывать этому. Моё сердце сородичи останется верным вам. Если вы будете вынуждены поселиться на Толшоке и Карауле, я предоставлю вам всё, чем владею сам, поделюсь с вами без споров. Об этом и говорить не стоит. А сейчас прежде всего потягаемся с ним. Жидетеки в одинаковом родстве и с вами и с ним. Кому же и вмешаться, как не нам? При этих словах он посмотрел на Тусипа. Попытаемся. Попытаемся. Скажем ему, что род Жидетек Считает его поступки несправедливыми. А все остальное решим потом. Согласны? — спросил он. Все одобрили его решение. В таком случае Тусип садится на коня. Сообщи наше мнение Кунанбаю и сегодня же вернись с ответом. Заключил Божий. Байдалы тоже повернулся к Тусипу. Только выскажи ему всё. Говори, что у тебя на душе без недомовок. Достаточно мы молчали и трусили. Иди хоть на разрыв, но доведи до него всё, что тебе поручили. Сам полный гнева и решимости, Байдалы старался подбодрить и выодушевить Тусипа.